Глава 11. Я стояла словно каменное изваяние, зная, что уже никогда не выберусь из этого чужого для меня мира. Что сейчас сделает это ужасное существо, не имело значения, ведь всё, что бы оно ни сделало, принесёт мне боль и жуткие страдания. И ради чего всё это? Я мысленно откостерила Таньку за её неуёмное любопытство и тут услышала: "Ну что, тварь?" Готова поделиться своей кровью со мной. Господи, как он оказался сзади. Я ощущала его зловонное дыхание, и меня сковало от дикого страха. Мерзкое чудовище готовилось напасть, и я почувствовала, как по моей шее потекла тёплая слюна, от чего волна мерзения захлестнула меня. "А ну-ка, отойди от неё", раздался звонкий голос Таньки, и я радостно встряхнулась, но тут же острый клыки впились мне в шею. Боль стальными тисками охватила меня, и я закричала, дернувшись вперед, но цепкие лапы этого зверя держали очень крепко. Я билась в этих руках, ощущая запах своей крови и захлебываясь от собственного крика. Но тут хватка ослабла, отчего я упала на землю и поползла, не оборачиваясь, чтобы не видеть окровавленную морду монстра, приготовившегося к финальному прыжку. Но меня никто не преследовал. Острые когти не рвали мое тело, И я всё-таки посмотрела через плечо. Монстр стоял ко мне спиной, а за ним я увидела Корнея и Прохора, которые явно собирались прикончить его. Танька суетилась за их спинами, выискивая меня глазами, и я махнула ей рукой. "Братия", хрипло прорычал о существо и оскалилась. "Молодцы, что пришли ко мне. Покончим со всем сразу. Вот только я даем свой завтрак." Оно повернулось ко мне и сделало шаг, но тут же рухнуло на землю с торчащим топором между лопаток. «Беги сюда!» — поманил меня пальцем Корней. «Быстрей, пока он не встал!» Я вскочила на ноги, не обращая внимания на боль, и побежала к ним, замечая, как дергаются руки этого чудовища в человеческом обличье. «Да он тебя покусал!» — запричитала Танька, разглядывая мою шею, и тут же обратилась к Прохору. «Она в такое же не превратится?» Идите отсюда, рявкнул он, и мы вытянулись в струнку. На Заимки нас ждите. Хорошо, закивала Танька, и мы быстренько понеслись прочь от этого неприятного места, оставив мужчин разбираться с монстром. Стало хмариться, и небо заволокло свинцовыми тучами. Погода словно предчувствовала беду, надвигающуюся на это место. Запах смерти поселился в этом лесу, щекотал ноздри. И мы, как две гончие собаки, чувствовали его всем своим существом. Заимка была пустынной, и какая-то странная, оглушающая тишина окружала всё вокруг. «Я чувствую, что грядут какие-то страсти», — прошептала Танька, будто боясь, что её кто-то услышит. «Мне страшно». «Интересно, а где Лида?» Я очень боялась её появления. «Лида сдохла», — зло сказала Танька. «Мозги по всем кустам раскидала». «Да? Меня это обстоятельство очень порадовало, хотя радоваться смерти было, наверное, не очень тактично, но ведь это была Лида. И я снова порадовалась. Её ещё не хватало. Мы уселись на скамейку под домом, и оторвав от подола кусок ткани, Танька перевязала мне шею. Хоть бы заражения не было, не каркой. Я переживаю о Корнее с Прохором, ведь в тот раз Прохор погиб, тихо произнесла Танька. Дай Бог всё будет хорошо. Я думаю, так и будет, поддержала я, хотя сама очень боялась, ведь если они погибнут, то нас здесь ожидают нелёгкие времена. Время приближалось к вечеру, а корней с прохором всё не было. Это выводило нас из себя, и нам казалось, что лес стоит угрозу, которая застыла за каждым деревом. Внезапно Танька повернула голову в сторону и схватила меня за руку. Идёт кто-то, слышишь? Алдуны возвращаются. Я прислушалась и действительно услышала чьи-то осторожные шаги. Но как только я хотела сказать, что вряд ли братья будут красться к своему дому, как получила оглушительный удар по голове. Всё поплыло перед глазами, и стены заимки закачались, будто борта корабля. Когда я распахнула веки, то сразу же зажмурилась от яркого света свечи, которую поднесли к моему лицу. «Очухалась, мразь!» — голос Плясова резанул ухо своей ненавистью. «Подстилка!» Но в данный момент меня больше интересовала Танька, чем злоба Григория, и я пошарила руками по дощатому полу. «Танька! Таня!» «М-м-м-м!» — застонало рядом, и я расслабилась. «Где я?» «Заткнитесь!» — рявкнул Плясов. И я с трудом поднялась, чуть не плача от боли в шее и голове. Он сидел за столом, и я ужаснулась, глядя, как он трясётся от злобы, и скорее всего от раны, которую я ему нанесла. Глаз его был перетянут повязкой, акровавленный и заскорузлый. Лицо было бледным, почти жёлтым. Тонкие губы плотно сжаты, а орлиный нос стал ещё острее. Сейчас, сейчас, повторял он, сжимая кулаки. Сейчас всё закончится. Колдуны пошли на болото, да? Ну их там верная смерть ждёт. А если нет, то я об этом позабочусь. А вас, вас я убью, убью жестоко. Он повернулся, и его единственный глаз злобно блеснул, от чего Танька испуганно пискнула, прижимаясь ко мне. Ситуация развивалась довольно стремительно и не по тому сценарию, которого бы нам хотелось, что не прибавляло настроения. Выходов было два: надеяться, что братья вернутся и спасут нас, и спасаться самим. Я прикинула, что родственник сейчас испытывает невероятные муки, и убежать от него будет вполне возможно, только нужно собраться силами. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Дверь распахнулась, и в комнату вошли люди из деревни, среди которых был и отец Сергей. Помогите нам, воскликнула Танька с надеждой глядя на вошедших, но тут же заткнулась, увидев в их глазах почти что ненависть. «Молись о прощении, заблудшая душа», — сказал батюшка, осенив нас крестным знамением. «Ваша смерть послужит очищением всему месту». «Какое очищение?» — завопила я, стараясь подняться. «За что вы нас убивать собрались?» «А ты не ори!» — из кучки людей выступила матушка Просковья. «Знаем мы все от Гриши. И о ваших шашнях с нечистой силой, с колдунами этими проклятыми. И о том, что вы не из Алексеевки. Всё знаем. Глупцы, громко засмеялась Танька. Дурачит вас ваш Григорий. Это он сам нечести из могилы поднял и детей чудище этому водил с дружком своим. Из-за широкой спины матушки выскочил Лёнька с перевязанной головой и наотмашь ударил её по лицу. Проклятая лгунья, богоотступница. Но ничего, попляшете скоро и колдуны ваши не помогут. а мерзкая тварь все не умирала. Прохор истекал кровью, хлиставшей из раны на животе, а корней дрался одной рукой, ибо вторая, как плеть, повисла вдоль тела. Чудовище поднималось после каждого удара, и, измазанная своей же кровью, походило на оживший труп с огромными ранами на голове. Из его рта вытекала кровавая пена и пузырилась в оскаленном рту. «А дочка-то моя должна была на заимке хозяйкой стать», — прорычала она хохоча. Детей бы тебе Корней родила. Ну как тебе? От меня, конечно. Мерзость проклятая, и слова твои мерзкие, зарычал Корней и ударил его топором. Сдохла твоя дочь. Вон в лесу валяется с проломленной башкой. Нет. Нет. Ты лжёшь, проклятый колдун, зарычала существо и бросилось на Корнея. Твоя смерть лучше, что я буду вспоминать. Прохор собрался с силами и кинулся ему под ноги, почти заревев от боли. Монстр рухнул на жухлую траву, и в его глазах мелькнул ужас, когда Корней занёс над ним свой топор. Но это длилось всего лишь секунду. Лохматая голова покатилась по болотным кочкам и исчезла в трясине. Ты уже ничего и никогда вспоминать не будешь, выдохнул Корней, глядя на дёргающееся чудовище. И никогда не вылезешь из своей вонючей могилы. Он с трудом подтянул его к трясине, и она благодарно чавкнула, принимая ещё тёплое тело. Я сейчас сдохну. Прохор сжимал рану, из которой сочилась кровь, и своей бледностью походил на мертвеца. Помоги, брат. Сейчас, потерпи. Корней кинулся к нему и, порывшись в мешочке, привязанном к поясу, высыпал ему в рот какой-то порошок. Через минуту кровь остановится, и ты сможешь дойти к заимке, а там все поправим. Прохор со стоном откинулся на землю, и тут же хлынул ливень, смывая кровь с травы и камней. Нас с Танькой вытащили из дома и пинками погнали к горбатой засохшей осине. Всякий пытался приложиться к нам кто кулаком, кто палкой, а сил уворачиваться уже не было, и мы терпеливо сносили удары, морщась от боли. «Что, не нравится?» — Ленька бегал вокруг нас через щербатым ртом. «Сейчас по-другому запоете, и колдуны вам не помогут, уже не их время». «Уйди, убогий!» — Танька окинула его презрительным взглядом, и он ударил ее, краснея от ненависти. Плясов дернул меня с такой силой, что мне показалось, будто рука вылетела из сустава, и, швырнув к осине, привязал колючей веревкой, найденной на заимке. склонившись так близко, что я почувствовала запах крови, исходивший от его повязки. Он сказал: "А ведь всё могло быть иначе. Да теперь что об этом жалеть? Так и сгинешь в этом лесу. Вот только я сначала глаза тебе выколю, чтобы ты почувствовала, каково это". Я дёрнулась в ужасе, а он криво усмехнулся и повернулся к толпе. "Как вы хотите этих ведьм убить?" "Жестоко!" крикнул кто-то. чтоб не повадно было детей жрать, мучить их, пока дух не испустят. И тут с неба полило с ужасной силой. Холодной струи хлестали словно плети, и народ засуетился, стараясь укрыться от дождя. Пусть промокнут, завяжал Лёнька. Никуда не денутся, пошли все в дом. А вдруг колдуны явятся, пискнула какая-то баба. Но Плясов оборвал её тяжёлым хриплым голосом. Пускай Мы же их ждём. Сил нет у них. Все ринулись в дом, так бережно стройвшийся корнями. И мне стало противно, что вся эта жестокая звериная стая будет находиться в нём, оскверняя своим присутствием крепкие светлые стены. Нет их в живых уже, грустно прошептала Танька, и наши связанные руки сплелись в крепком, почти прощальном порыве. А скоро и нас не будет. Холодный дождь хлестал по лицу, но это было ерундой по сравнению с тем, что ждало нас впереди. Григорий Плясов будет издеваться над нами до тех пор, пока мы не истечём кровью. Вот если бы взять и умереть сейчас, всхлипнула я, чтобы не чувствовать, как их руки прикасаются ко мне. Раны ещё помирать. И хватит воду разводить, её и так с неба льёт довольно. Мы с Танькой завертели головами, и моё сердечко забилось в радостном предчувствии. Но тут же моя радость померкла, когда из-за куста шиповника показались корней с Прохором. Прохор практически висел на брате, а тот еле передвигал ногами, и его левая рука была неестественно вывернута. Они были в крови и болотной грязи, которую не мог смыть даже дождь. Я с ужасом поняла, что помощники из них никакие, и снова чуть не заплакала. "Вас тут ждут", взволнованно прошептала Танька. "Убить хотят". "Да знаем мы", ответил Корней и осторожно опустил брата на землю. "Давно почувствовали". Он подошёл к нам и принялся неловко разрезать верёвку большим ножом. "Уходите туда, откуда пришли, опасно здесь", сказал он. "И спасибо, что предупредить хотели". "Да куда же мы пойдём?" я пожала плечами. Мы же вам говорили, что это вы нас послали сюда из будущего. Корней посмотрел на нас долгим проницательным взглядом и вздохнул. «Как бы оно ни было, уходите отсюда. Сейчас мы вас защитить не сможем». «Не пойдем мы», — упрямо произнесла Танька, трогая синяк, расплывавшийся под глазом. «Наше место здесь». «Догони ты их к чертям собачьим», — слабо выдохнул Прохор. «Дуры бабы лезут на рожон». Не пойдём мы, набычилась Танька. Мне было страшно, но бросить раненных мужчин на растерзание я не могла. Может, есть какой-то способ? в надежде на чудо спросила я. Есть, задумчиво протянул Корней. А ведь и правда есть. Что это за способ? мы с Танькой наприглись, понимая, что вряд ли это будет что-то простое. «Сила наша уходит, и нет её до самого восхода солнца», — ответил Корней. «Но есть один способ вернуть её и даже умножить. Нужно взять некие травы, сердце оборотня и кровь двух женщин, которые дадут её добровольно». «Ну, можно сказать, что последнее у вас есть», — твёрдо сказала я. «А где взять сердце оборотня?» «Совсем мала проблема, гляди-ка». Корней извлёк из кожаного мешочка ещё бьющееся сердце. «Угадайте, чьё оно?» «Лида?» Мне стало муторно. Тошнота подступила к горлу. «Но как? Разве может оно до сих пор биться?» «Может», — кивнул Корней. «Оно бьётся тринадцать часов после смерти. И если его съест какое-нибудь дикое животное, то оборотень обязательно вернётся к жизни через это животное. Поэтому сердце всегда вырезают». — А я-то гадала, чего это ты там задержался? — ахнула Танька. — Ужас какой! — Вот поэтому колдовское дело такое непростое, — хмыкнул Корней. — Может, все-таки уйдете? — Нет, — вздохнула я. — Делайте свое дело. Прохор стонал, лежа на земле, а Корней колдовал, собрав нашу кровь в большой ковш, который стоял на старом колодце за заимкой. Что-то происходило в этом ковше под тяжёлый шёпот корней. Оно закипало и бурлило, окутывая нас сладковатым запахом плоти.